Глава пятая Затерянный город, пустующая усадьба Утро следующего дня выдалось отнюдь недобром. Накануне я доел мясо рептилии, и завтракать пришлось родниковой водой из фляги. Немного заглушив чувство голода, я залез на крышу, намереваясь осмотреть окрестности, и едва не словил дротик. Адаптация контента Выполнено 10%. Некоторые обитатели законсервированного кластера пробудились. Под сенью окаменевшей апельсиновой рощи промелькнули силуэты низкорослых существ с шакальями головами. Пятеро, вооружены короткими метательными копьями. Скатившись с крыши, я услышал царапанье. Кто-то скребется в ворота. Хорошо, что я их плотно закрыл накануне вечером и даже задвинул засов. Я поднялся на второй этаж странный не вписывающиеся в архитектуру усадьбы каменной башни. Похоже, в былые времена тут обитал астролог, либо звездочет. На массивной мраморной столешнице разложены ветхие от времени листы папируса с рисунками созвездий и изображениями различных мифических существ. Но мне не до этого. Выглянув сквозь узкое стрельчатое окошко, я сфокусировал взгляд на одном из мобов. Существо выглядело неопрятно. Человеческое тело закутано в какие-то лохмотья отдаленно напоминающая грязную порванную тунику. От фигуры истекает едва заметная сизая аура. Шакале голова смотрится совсем не угрожающе, скорее карикатурно. В руках тварь сжимает пучок метательных дротиков. Подвижные уши постоянно шевелятся. Непись явно прислушивается, пытаясь понять, где же затаилась добыча. Его сородичи снуют поблизости. Они точно не собираются уходить. Интерфейс долго тормозил. Затем все же выдал короткую справку. «Мелкий Анубис, городская чернь. Обычно сбиваются в стаи по 20-30 особей. Промышляют разбоем. Способности неизвестно. Уровни не определены. Дождитесь полной адаптации контента для получения подробной информации». «Мне хорошо знакома едва заметная сизая хмарь, сочащаяся из-под лохмотьев тварей. Этот кластер VR явно захвачен хакнутым контентом». Теперь понятно, почему он был законсервирован. Невольный холодок скользнул вдоль спины. Если из стазиса выйдут и другие неписи, то живым мне отсюда уж точно не выбраться. Нужен круг возрождения, иначе не продержусь. Судьба упорно подталкивает к неординарным решениям. Навык резчика магических рун уже не раз выручал меня в критических ситуациях. Неизвестно, как отреагирует движок края бездны, но придется рискнуть. Если получу активный респ, то шансы продержаться, запастись провизией и в конечном итоге выбраться отсюда существенно возрастут. Немного понаблюдав за мобами и убедившись, что они действительно не умеют лазать по деревьям и стенам, я вернулся во внутренний дворик. Бывший владелец усадьбы явно собирался что-то строить. Еще накануне я заметил глыбы камня, сложенные под навесом, так что нечего тянуть, надо действовать. Белый известняк — не лучший материал для задуманного местами пронизанный трещинами, слоистой, не очень-то прочный. Он не внушает особого доверия, но выбора нет. Под переливчатый вой стаи, иногда переходящий в причитание, похожие на детский плач, я, отбросив сомнения, принялся за работу. Поначалу, придавая заготовке общую форму, я работал грубым инструментом, просто откалывая лишнее, пока не добился желаемого. Спустя пару часов у меня получился каменный круг диаметром в 3 метра и высотой сантиметров пятьдесят. Окончательно выровняв его поверхность, я сделал разметку и принялся высекать первую руну из выученной наизусть последовательности. Теперь пыль и мелкая каменная крошка уже не разлетаются по сторонам, а искрятся, растворяясь в воздухе. Верный признак, что все делаю правильно. По мере продвижения работы камень начал менять структуру. Наиболее крупные трещины исчезли, оставив пылающие прожилки, которые вскоре угасли. Как только я завершил вырезать первый магический символ, сквозь его очертания внезапно прорвались багряные лучики. Что-то явно пошло не так. Обычно сияние золотистое, теплое, но сейчас в лицо отдохнуло жаром, а края руны моментально оплавились. Резким контрастным порывом налетел холодный ветер, а под стенами усадьбы раздался многоголосый заунывный вой. Впрочем, через несколько секунд все улеглось. Ветер стих, багрянец исчез, но магический символ светится неровно, словно в углублениях камня смешались две противоборствующие энергии. Дав себе несколько минут на отдых, я присел подле будущего круга возрождения. Небо над головой затянуло плотными клубящимися эктоплазменными облаками. Окружающие явно реагируют на мои действия. Глотнув воды из фляги, я снова принялся за работу. От каменной поверхности исходит ощутимый жар. Над кругом струится Марева, словно материал заготовки постепенно раскаляется изнутри. Настораживающее явление, но опыта в таких рода делах у меня практически нет. Несколько изготовленных портальных обелисков, да один намеренно испорченный, а затем кропотливо восстановленный рез. Вот и вся прошлая практика. Высекаемые мной символы принадлежат к магии жизни, но вокруг все давно и безнадежно омертвело. Может, в силу этой причины работа сопровождается настораживающими спецэффектами. Сгустившиеся тучи начали ронять морось эктоплазмы. Второй символ полыхнул алым и тоже оплавился по краям, истекая дымкой. Капли дождя без следа впитываются в сухую землю. По идее, от обилия эктоплазмы я должен ощущать потусторонний холод. Но нет, испарина льнет к телу. Упорно продолжаю начатое. Последовательность состоит из 24 символов, которые нужно тщательно вписать в две окружности. На третьей руне я обжег пальцы, разозлился, а затем как-то незаметно открыл второе дыхание. Нервозность исчезла, движения стали увереннее, и дело сразу пошло намного быстрее. Один за другим на каменной поверхности вспыхивают магические знаки. Теперь я уже не смогу остановиться, пока полностью не завершу. Нельзя прерывать процесс когда даже сделать глоток воды. Уже понемногу начало вечереть, но я не замечаю течение времени, работа полностью поглотила внимание. Теперь каждый новый символ дается труднее предыдущих, словно мне вдруг начала активно противодействовать некая неведомая сила. Наконец я высек последнюю линию и невольно затаил дыхание. По скромному опыту восстановления точки респауна в предгорьях темного рубежа «Стоило ожидать, что сейчас каменную поверхность окутает золотистая аура, а мне поступят какие-то системные сообщения». Так и случилось, хотя предчувствия оправдались лишь отчасти. Снова полыхнуло багрянцем Созданный круг возрождения внезапно исторг столпа погудящего пламени. Затем начался настоящий ураган, сопровождаемый шквалистым ветром, проливным дождем и ветвистыми разрядами молний. Впрочем, стихии бушевали недолго. Я настолько устал, что даже не испугался. Стою под ливнем, медленно приходя в себя. Пальцы дрожат от напряжения. Множественные порезы от каменной крошки сочатся кровью. Нейроинтерфейс пару секунд лагал. Искаженные буквы то появлялись, то исчезали. А затем все как-то быстро стабилизировалось. Дождь прекратился, ветер стих, обжигающий столб пламени угас. Ближайшее дерево, на территории усадьбы их тоже росло немало, Вдруг начало ронять листву. Его крона утратила вид и свойство пластика. Пожухла, оголилась. А затем в свете багрянца, все еще блуждающего среди эктоплазменных облаков, я заметил, как раскрылись почки с невероятной скоростью, выпуская юные побеги. Буквы в поле мысленного зрения прекратили искажаться, а системные сообщения практически перекрыли обзор. «Вы создали точку вторжения». Вы расконсервировали древний, охваченный тысячелетним стазисом кластер сопряженного киберпространства. Вы получили достижение «Предвестник перемен». Отныне вы являетесь эпицентром ускоренной адаптации контента. Последствия прогнозированию не поддаются. Вы получили достижение «Первопроходец». Бонусы либо штрафы на репутацию прогнозированию не поддаются. Получено новое задание «Захватчик». Любой ценой удержите точку вторжения до полной адаптации контента. Награда. На новых территориях, присоединенных к краю бездны, начнут действовать механики, дающие преимущество существам человеческой расы. Получено альтернативное задание. Тварь дрожащая. Найдите надежное убежище и затаитесь там, пока не закончатся трансформации. Награда. Вы наверняка сохраните свое текущее сетевое воплощение. Получено дополнительное задание «Колонизатор». Удержите точку вторжения и укрепите свои позиции любым доступным способом. Награда. После завершения адаптации контента любая созданная, либо улучшенная постройка станет вашей собственностью, пройдет случайную трансформацию и приобретет качество полноценного укрепления. Получено дополнительное задание «Вербовщик». Отыщите союзников. Награда неизвестна, вариативна. Зависит от того, каких существ вам удастся привлечь на свою сторону. Важное предупреждение. Гибель в ближайшие 24 часа может навсегда уничтожить ваше сетевое воплощение. Честно говоря, я оторопел. Вокруг меня действительно расширяется, постепенно исчезая из вида, тонкая пылающая окружность. Внутри нее происходят стремительные перемены. Из земли пробивается трава, деревья, как я уже успел заметить, роняют листву и обзаводятся новыми побегами. Но далеко не все. Некоторые рассыпаются в прах. Крыша усадьбы местами начала проседать внутрь, словно давно обветшала и держалась лишь за счет загадочного стазиса, о котором сообщал интерфейс. «Что произошло? Почему я создал точку вторжения? Это так не работает. Я ведь вырезал последовательность, состоящую из символов жизни. По виду круг не отличается от множества виденных ранее респов. С одной лишь разницей. Руны моего творения пылают алым». Интерфейс отреагировал на мысленно сформулированный вопрос, коротко отчитался. «Активных точек возрождения не обнаружено. Возможность привязки к точке вторжения невозможна. Вы не возродитесь в ближайшие 24 часа». Тем временем над таинственным, практически неисследованным городом стремительно сформировался новый грозовой фронт. Тучи начала закручивать огромной воронкой. Они утратили зеленоватый оттенок и теперь выглядят свинцово-черными. Изредка их прорезают разряды молний. Кажется, вот-вот снова начнется ливень. Дождь действительно хлынул, и мне пришлось искать укрытие от непогоды. Далеко не все наши созидательные поступки имеют адекватные последствия. Ощущая лишь безмерную усталость, граничащую с чувством внутренней опустошенности, я забаррикадировал вход в каменную башню, допил остатки воды из фляги и присел, опираясь спиной о стену. Костяное копье положил на колени. Надо хотя бы немного перевести дух. На самом деле я настолько устал, что, невзирая на множество неведомых опасностей, вскоре попросту уснул, под шум разбушевавшейся снаружи непогоды. Меня разбудил грохот. Подумалось, гроза все никак не уймется. Но, выглянув в узкое окошко, я оторопел. Облака над головой кипят бурлящими оттенками хаоса, а на землю извергается горячий пепел. Горит апельсиновая роща, потрескивает глиняная черепица медленно сползая с тлеющей крыши. Вбежав по каменной винтовой лестнице до наблюдательной площадки, расположенной на высоте трех этажей, я вновь осмотрелся. Город, придавленный пепельным небом, освещают множественные очаги пожаров. Стены приютившей меня усадьбы кое-где обвалились, а в густом дыму по охваченным пожарами улицам снуют какие-то зловещие силуэты. Судя по карте, которая теперь пестрит множеством алых маркеров, Зона ускоренной адаптации контента, она же зона вторжения, существенно расширилась и уже охватила территорию всех прилегающих к усадьбе кварталов. Я перевел взгляд в направлении центра города. над Акрополем возвышается нечто призрачное, но по внутреннему наитию обладающее неимоверной мощью. Сфокусировавшись в том направлении, я неожиданно получил подсказку: боевая химера, существо вне уровней, адаптация провалена. Повторная попытка будет предпринята позже. Защитник Акрополя. Славно, туда пока не пойду. Я быстро провел инвентаризацию запасов. Воды и еды нет. Частичная адаптация контента не вернула мне возможность использовать тщательно подобранный сет доспехов. Лунный клинок тоже пока бесполезен. Значит, экипируюсь в костяные обноски с громким названием Изделие мастера. Впрочем, меня уже заносят. Это все нервишки. Не так и плохи мои изделия, учитывая, что кристаллы хрусталита успели полностью зарядиться. Заново перечитав полученные системные сообщения, я призадумался, глядя на охваченный хаосом город. Башня астронома, хотя какие звезды можно наблюдать под сводами огромной пещеры, дает неплохой шанс на компромисс между «тварью, дрожащей» и «колонизатором». Продержаться тут, учитывая прочность постройки, Единственный вход и узость каменной винтовой лестницы мне по силам. Остается лишь уповать, что после завершения адаптации контента точка вторжения претерпит трансформации и приобретет свойство круга возрождения. Заодно, как упоминалось в условиях задания, я получу какой-то апгрейд к башенке. Нужно лишь согреть парочку местных мобов, чтобы система зафиксировала оборону и засчитала мне колонизатора. Выглядит несложно. Жаль, еды нет значит через какое то время я точно получу дебаф истощения неприятная штука сильно режет характеристики но и неписи что попадаются в поле зрения не блещут высокими уровнями так и поступлю коснувшись непробиваемого наруча я активировал полноценную призрачную ауру подобрал пару небольших камней и уже не прячась выглянул в бойницу между двух каменных зубцов прогорклый ветер отдохнул в лицо с неба падает пепел Ветер закручивает его смерчами. В бурлящих облаках то и дело сверкают прожилки молний. Раскате старокочет гром, но дождь прекратился, а он бы не помешал. Вскоре тут реально станет нечем дышать от дыма. Землю сотрясают тяжелые шаги, наверняка циклоп, или даже несколько. Я видел только одного: у твари вполне хватит селенок, чтобы разнести мою крепость в груду щебня. Мелкие анубисы куда-то подевались. Жаль они бы подошли идеально. В дыму, на фоне горящего по соседству здания, промелькнул силуэт существа человеческого роста и телосложения. Я запустил в него камнем, кажется, даже попал. Но моб оказался трусливым, поспешил скрыться в ближайшей подворотне. Ладно, подожду. Времени в запасе много, камней тоже хватает сбытком. Зубцы каменного парапета кое-где выкрашились, так что метательных снарядов для привлечения внимания хватит в конце концов я сагрую на себя какую-нибудь не очень сильную тварь, прибью ее и тем самым выполню условия задания по защите построек. Хочешь насмешить бога? Расскажи ему о своих планах. Старая поговорка, но ее истинный смысл стал понятен лишь сейчас. Разрывая полог дыма, на ближайшей площади внезапно вспухло знакомое призрачное сияние. Портал. Клянусь, это был портал, причем самый обычный, с хорошо узнаваемыми эффектами. Интересно, кого сюда выбросило и откуда? На моей карте внезапно появилось плотное скопление желтых точек. Нейтральные существа? От цветы портального перехода угасли. Интересно, это был свиток или там, в зоне частично адаптированного контента, заработал незамеченный мной стационарный телепорт? Надо проверить. До площади рукой подать, метров сто не больше. Только взгляну, кто прошел через портал, И сразу назад. Заодно, может, какого-нибудь не очень сильного моба притащу за собой к башенке. Продвигаясь по переулкам, я вскоре оказался перед каменным строением с провалившейся крышей. Оно двухэтажное, так что я взобрался наверх и выглянул в брешь. На площади кипит бой. В первый момент внимание машинально сфокусировалось на циклопе. Он повыше ростом и поколоритнее других снующих средь дыма и пламени персонажей. Но когда в него впилось с десяток стрел и заклинаний, я тут же переключился на новые цели. «Игроки?» Интерфейс быстро смахнул недоумение и двусмысленность. «Рейд, клан Искатели». В коротком затишье между раскатами грома я услышал голоса. Кричали многие, одновременно и с разных сторон. «Куда мы к Найгу попали? В глаз ему целься! Эй, чат, с какого перепога не работает?» «Почему я должен орать?» «Так, народ, все ко мне, выстраиваем боевой порядок, не тормозить, регрупп!» «У меня лаги жуткие, а у меня половина эквипа слетела, слоты серые, какая-то адаптация контента!» Дальше уже пошел мат. «Сюда я сказал!» Зычный голос рейд-лидера перекрыл даже рев циклопа. «Танки вперед! Выстраиваемся, как тренировались! Стрелки во вторую линию!» «Хиллеры в центр! саппорта не тормозить! Кидайте общие бафы на сопротивляемость!» Примечание. Маги поддержки. Не обладают сильными боевыми качествами, но способны накладывать общие усиления, разного рода сопротивляемости, реже массовое лечение. Конец примечания. В центре площади возвышается древний фонтан. Вокруг, кроме циклопа и рейда искателей, полно окаменевших фигур различных неписей, как в человеческом обличье, так и в образе разных мифических тварей. Это здорово сбивает с толка, особенно когда выскакиваешь из плотной завесы дыма, а перед тобой вдруг оказывается здоровенный бычара с топором. Сразу сложно разобрать, окаменевший он или нет. Игроки, которых рейдовым телепортом разбросало по площади, нередко ошибались, запали хаотичные схватки, принимая изваяния за реальных монстров. Я видел, как один из милишников, перепрыгнув через широкий разлом в брусчатке, вдруг оказался лицом к лицу с весьма натуралистичным, застывшим в движении изваянием псоглавого человека. «Примечание. Милишник, боец ближнего боя. Конец примечания». От неожиданности он рефлекторно взмахнул секирой. Каменную голову монстра снесло с плеч, она ударилась о землю, рассыпалась на мелкие обломки, среди которых, вот святых пожаров, сверкнуло что-то металлическое. Игрок остановился, нагнулся, подобрал выпавший предмет, и вдруг заорал, чтобы в отсутствии нормальной связи его услышали все участники рейда. «Нашел! Нашел! Я нашел нейросферу! Разбивайте статуи! Моя дропнулась созвояния!» Что тут началось? Даже сложно передать словами. Дисциплина в рейде и так хромала на обе ноги, а после случайно сделанной находки народ бросился иступленно крошить ближайшие окаменевшие фигуры. Такого истового желания обладать каким-либо артефактом я еще ни разу не видел. Приказы рейд-лидера мгновенно пошли по боку. Каждый старался найти изваяние и любыми способами разбить его. На ослепленного магии циклопа, наугад мечущего камни, никто уже не обращал внимания, воспринимая как досадную помеху некий убийственный рандом, и не более того. Несколько человек, охваченные золотой лихорадкой, тут же поплатились за невнимательность. Мобы! Статуи оживают! Они повсюду! Истошный крик потонул в странном мелодичном звоне. Кажется, такой звук издают тонкие металлические трубочки, которые в восточных культурах используются в качестве оберегов, чтобы отгонять злых духов. Миг, и на площади взметнулось сияние разового рейдового телепорта. Бойцы материализовались как будто из воздуха. Их было много, с полсотни, наверное. Вслед за первой волной снова полыхнуло. Но на этот раз появились стрелки, боевые маги, лекари и саппорты. Рейд клана Вонга! услужливо подсказал интерфейс. Все происходило в границах, существенно расширившейся за ночь зоны вторжения. Искателей тут же начали убивать методично и безжалостно. Бойни на площади продолжалось несколько минут и завершилась довольно предсказуемо. Клан лидера искателей и нескольких его ближайших сподвижников оттеснили к соседнему со мной зданию. Циклопы отправили на перерождение быстро и слаженно. Теперь, когда угасло сияние третьего по счету разового телепорта, рейд клана Вонг насчитывал уже полторы сотни участников. Я не строил иллюзий. Их маркеры на моей карте подсветились алым. Ничего удивительного. С игроками из захваченного бездной азиатского кластера я по определению на ножах. Они давно и бесповоротно служат теням, репутация, с которыми у меня выражается достаточно кратко и емко найти и уничтожить. Раздалась незнакомая речь, похоже, говорили по-корейски. Вообще-то на краю бездны, нет языковых барьеров, все переводится автоматически. Но я уже убедился, что адаптация контента идет очень медленно, а движок в этих локациях работает с дикими сбоями. А, -а бойцы клана Вонга остановились. Запоздалый перевод донес смысл полученного ими приказа. «Этих не трогать!» Вперед выступил воин в добротных, богато инкрустированных доспехах. «Чего надо?» С десяток оставшихся в живых искателей приготовились дать отпор. Их храбрость заслуживала внимания. «Дайте найденные нейросферы и укажите, где искать первопроходца. Только не вздумайте лгать, зону вторжения создали не вы!» «Что взамен?» Оценив неравенство сил и подавив амбиции, спросил Ярослав Суровый, лидер рейда Искателей. «Для презренных мародеров Быстрая смерть! Лучшего предложения не будет!» Вонг Шу постранился, пропуская вперед мага крови. Этот азиат обладал ярко выраженной аурой ужаса, пронявшей даже меня. В мускулистых руках он сжимал два бича, усеянных острыми шипами. Наверняка каждый их удар вызывает критическое кровотечение. Но интуиция подсказывает, что в руках опытного палача они могут истязать, не убивая. К слову, первопроходец — это я, догадаться нетрудно. Самое время для какой-нибудь героической глупости. Оборванец в костяных доспехах против полутора сотен боевиков бывшего концерна «Новая Азия» будет круто, хотя продлится недолго. С другой стороны, искатели понятия не имеют, кто я, и не смогут выдать первопроходца даже при всем желании значит их будут истязать на моих глазах но вонг шу быстро потерял терпение оставшиеся в живых искатели сомкнули строй горстка храбрецов хоть азиат и обозвал их презренными мародерами если вдуматься это не так виар быстро искажает сознание сбор трофеев неотъемлемая часть процесса зачастую единственный способ выжить в незнакомых локациях и продвинуться дальше так что вонг не прав Он тоже явился сюда, нелюбопытство ради. Меркантильные интересы так или иначе движут каждым из нас. Я привстал, активировал пояс скалолаза. Да, спонтанные поступки — мой недостаток. Но сегодня риск осознанный. Азиаты явно знают, куда и зачем пришли. А вот искатели, скорее всего, попали сюда случайно. Мне нужно знать их способ перемещения. Возможно, вместе мы удержим башню астролога. Или уберемся отсюда. Так или иначе, искатели — мои потенциальные союзники. С азиатами я вряд ли договорюсь, хотя попробовать все же стоит. «Не трогай их! Отпусти с миром! Тогда поговорим!» Надо сказать, обе стороны конфликта на миг остолбенели. Я появился довольно эффектно. Сработал один из аффиксов призрачной ауры. Мое сетевое воплощение как будто соткалось из воздуха. Многие ассасины позавидуют, но на лице Вонг Шу не дрогнул ни один мускул, а маг крови лишь криво усмехнулся. «Это еще что за нищеброд?» Его бичи хлестком метнулись ко мне, но отпрянули, не причинив вреда. Непробиваемый наруч автоматически отразил атаку, на миг в призрачный щит. «Кристаллов хрусталита у меня достаточно, они зарядились, а терять особо нечего». Азиаты быстро прочешут кварталы, учитывая, что границы открывшегося ивента они видят на своих картах. Меня бы все равно нашли, так или иначе. Примечание: ивент игровое событие. Конец примечания. Придержи язык, обронил я, игнорируя жуткого по сути игрока. Кому тут понадобился первопроходец? Вопрос риторический, Вонг Шу криво усмехнулся. Дэн. Он явно знаком с моим сетевым воплощением. Приму за данность. После событий в темной цитадели многие из тёмных запомнили меня в лицо. «Ну а кто, по-твоему, мог открыть зону вторжения?» Блефую нагло, лишь бы хватило самоуверенности. «Хорошие имена при плохой игре не самые продвинутые из моих навыков. Кстати, как открыл, так и закрою. Свитки перестанут работать, и тогда твой рейд точно познакомится с боевой химерой». «А точек возрождения тут нет», — я выразительно указал острием костяного копья на тела погибших искателей. Они не исчезли, хотя с момента виртуальной гибели прошло уже достаточно времени. Среди азиатов пронесся ропот, химеру над Акрополем они заметили сразу. В глазах Вонг-Шу при всем его самообладании промелькнуло мгновенное выражение глубокого ужаса, настолько глубокого и тщательно подавляемого, что нетрудно догадаться. Он знаком с этой тварью далеко не понаслышке. Уж не был ли он в составе того отряда боевиков концерна, что несколько лет назад безуспешно пытался прорваться к нижним уровням загадочной скорлупы. Их остановила именно боевая химера. «Какие предложения?» Преодолев явную неприязнь ко мне, сипло спросил он. «Отпусти искателей, тогда поговорим». «Не могу», — азиат стиснул зубы. Надменности в нем немного поубавилась, хотя привычка повелевать явно сквозит в каждом движении. «Думается, я видел одно из твоих прошлых сетевых уплощений по дороге сюда. Уверен, тебе не хочется еще раз сгореть в пламени Химеры? На этот раз я подготовился. Искателей не отпущу». «Зачем они тебе? Ты же искал первопроходца. Я тут». «Разболтают. Локация слишком ценная, чтобы о ней узнал обычный игровой сброд». Вонг-Шу сплюнул. «Сам понимаешь, дуру сюда сунутся тысячи таких вот искателей, а значит разворошат мобов, создадут множество очагов активности. Оно надо? Тут придется идти тихо, ввязываясь в бой лишь по крайней необходимости. Давай так, присоединяешься к нам, а я на время забываю о месте». Нетрудно догадаться, какого рода неприязнь он ко мне испытывает. «Что, не понравился сумрак?» Дэн, не наглей. Однажды ты провернул этот трюк. Во второй раз не получится. Кстати, у темных кланов к тебе огромные претензии. Тени вообще в неадеквате. Ты хоть представляешь, сколько уникальных сборок персонажей ты загубил в темной цитадели? Вполне, но если я закрою зону вторжения, ты останешься тут, навсегда, в недрах Скорлупы, куда не смог прорваться в прошлом. А сможешь закрыть? скривился Вонгшу. «А ты рискнешь проверить?» Наш разговор быстро зашел в тупик. Кое-что прояснилось. Но взаимопонимания нам точно не добиться. Мы слишком разные. Я это уже проходил. Даже перед лицом смерти ничто нас не объединит. Похоже, Вонг Шу понял это не хуже меня. «Искатели в расход! нас схватить!» Уклоняясь от заклятия паучьего касания, я резко перекатился по крыше. «Переговорщик из меня так себе!» Ну, померились понтами, и ладно. Хоть что-то выяснил. Бичи мага крови прорезали воздух едва уловимыми росчерками. Краем глаза успел заметить. Искатели не растерялись. Слаженно отступили глубже в проулок. Но дальше не побежали, заняв оборону в теснении, где легче всего сдерживать превосходящие по численности силы противника. Надо добраться до их позиции. Поневоле мы сейчас стали союзниками, хотя они наверняка думают, что мне помощь не нужна. Типа сам всех покрошу, если бы. Вонг Шу отнесся к моей угрозе со всей серьезностью. Наверняка после событий в темной цитадели он ушел на реролл. Должно быть, у азиата стальная воля. Как минимум дважды он безвозвратно терял свое сетевое воплощение и при этом не сошел с ума. Такое по силу не каждому. Примечание. Реролл. Создание нового персонажа. Конец примечания. «Фокусируйтесь на нем. Загоните в станлок, но не убивайте! Он нужен мне живым!» Приказы ему приходится выкрикивать вслух. Адаптация контента еще не достигла и 15%, так что интерфейс по-прежнему работает с дикими сбоями. Десятки стрел, заклинаний и проклятий скрестились в той точке, где я находился секунды ранее. «Да не на того напали!» Продвинутый навык боевой акробатики, полученный еще на арене Кайда Длиннорукого, сейчас существенно усилен поясом скалолаза. Азиатам не уследить за моими перемещениями, не поймать фокус. Спецэффекты от различных замедляющих и парализующих дебафов гонятся по пятам, но не настигают, впрочем, как и стрелы. Долго такой темп не удержу, но план действий не блещет изощренностью. Рейд клана Вонг надо связать боем. Сам явно не справлюсь. Очевидный выход — использовать мобов, сагрить их на себя и вывести к площади. Благо, в поисках точки возрождения я тщательно изучил окрестности. Помнится, неподалеку есть группа извояний, сплошь состоящая из гидр. Поскольку я являюсь эпицентром ускоренной адаптации контента, велик шанс, что они быстро стряхнут окаменение и, находясь в полной прострации, проявят моментальную агрессию. А вот и нужная мне улица. Изваяний тут полно, целая процессия. Уж не знаю, куда направлялись гидры, но выглядят они устрашающе. Твари, похожи на помесь осьминога с многоголовым драконом. Впрочем, некогда пялятся на диковинных монстров, надо действовать. Спрыгнув с крыши и выхватив один из инструментов резчика магических рун, я метнулся между огромными окаменевшими фигурами, стараясь поцарапать их. Это заняло примерно минуту. Скорость адаптации контента впечатляет. В непосредственной близости от меня изваяния начали покрываться трещинами, оживать, сбрасывая крошево забвения. На их шкурах, там, где прошелся инструмент трещика, сразу открылись глубочайшие кровоточащие раны. Эффект мне знаком. Помнится, расследуя тайну лесного холма, я столкнулся с звоянием Хавла, воина тени, который, оживая, неизменно отправлял меня на респ. В конце концов, я попытался разбить его окаменевшую форму боевым молотом. Так вот. Когда ящер в очередной раз очнулся, в местах нанесенных повреждений образовались раны и вмятины в доспехах. Сейчас я нарочно применил испытанный на практике способ. Гидры конвульсивно вздрагивали, сразу же начиная испытывать боль от ран. Естественно, они впали в бешенство. Заметив меня, твари моментально согрелись. Улица для их размеров и форм оказалась тесновата, так что ближайшие здания тут же разлетелись обломками. Уклоняясь от таранных выпадов гибких длинных шей, Уворачиваясь от чудовищных пастей, лязгающих зубами и источающих зловонные шипения, я побежал в направлении площади, где выстроились боевые порядки рейда азиатов. Ослепленные яростью гидры вполне предсказуемо ринулись за мной. Кажется, я зацепил сразу пару десятков жутких помощи мобов. Твари пустились в погоню, не разбирая дороги, снося все на своем пути, прорубая широкую просеку в плотной городской застройке, пока не выскочили на площадь где в боевом построении ощерился сталью рейд клана Вонг. Я резко ушел вправо, нырнув в проулок, а гидры, не успев погасить инерцию, на полном ходу врубились в ряды азиатов. Не обращая внимания на вскипевшую схватку, я пробежался еще немного, остановился, тяжело дыша, быстро сменил разряженные кристаллы хрусталита в поясе скалолаза и непробиваемом наруче, а затем припустил в направлении Теснины, где держали оборону искателей. Свернув на радиальную улицу, я заметил пятерых азиатов. Танк, два дамагера, лучник и хиллер. Хорошо сыгранная мобильная группа совершила глубокий обходной маневр и теперь скрытно заходила в тыл искателям. Надо отдать должное. Выжившие бойцы Ярослава, их осталось семеро, оказались опытными игроками. Два их танка сомкнули ростовые щиты, сдерживая натиск, Бойцы ближнего боя, способные нанести максимальный урон, действуют молниеносно. Вот щиты на миг раздвинулись. Два клинка со свистом рассекли воздух. Короткая атака, и двое азиатов замертво повалились на землю. А еще трое, получив серьезные раны, сочли за благо отступить. Над ними, снимая тяжелое кровотечение, вращаются символы исцеления. «Сзади!» — выкрикнул я. Единственный оставшийся в отряде искателей маг поддержки резко обернулся, вскидывая посох стрелу, летящую в горло, он перехватить не успевал. Но защитные ауры чуть-чуть притормозили полет оперенной смерти. Для меня достаточно. Пользуясь пониженным весом, я совершил акробатический прыжок, ударом призрачного щита отклонил стрелу, а глубоким выпадом костяного копья серьезно ранил азиатского милишника. Тот не успел отбить удар своими парными кривыми саблями. Мгновенный разряд цепи молнии навесил на группу противников секундный станлок. Искатели не растерялись. Я метнул копьем, успев кивнуть мне, признавая оказанную помощь. Вражеский лекарь упал с пробитой грудью. В прорыв! Я вас выведу. Рукой указываю направление. Снова кивок. Зычная короткая команда. Просто слово, не несущее для меня смысла. Внутренний кодовый язык рейда. Дальше началась лютая жесть. Я обернулся, готовясь отразить натиск оставшихся бойцов мобильной группы клана Вонг, но вместо этого увидел кровавые ошметья врагов щедро окропившие стены зданий. Над ближайшими руинами появились извивающиеся шеи гидры. Одна оканчивалась обрубком, голову кто-то успел снести, а две других выступленные ярости рвали на куски все живое, что только попадалось в поле зрения. «Обходим ее! В бой не ввязываться! Держитесь за мной!» Я нырнул в проулок, ведущий в направлении усадьбы. Искатели спорить не стали, бегом припустили следом.